Глава 15. Поиграем в роводы. Дарк. Команда сегодня была в ударе. Разгадать место быстрее, чем еноты, это просто 5 баллов. Что ж, не единым держался наш штаб, и это радовало. Координаты били восстановку у соседней деревни, и домчались мы туда почти мгновенно. Естественно, в это время суток тут никого не было. Я первым выскочил из машины, обшаривая лучом фонаря исписанные стены, а парни на всякий случай прочесали соседние кусты и столбы. Я присел, чтобы заглянуть под скамейку, и тут раздался звук мотора подъезжающей машины. «Полиция!» — заорал чей-то хриплый прокуренный голос. «Твою же мать!» Уровень везения — ноль. Натолкнуться ночью в поселке на ментов... «Это прям надо постараться». Я спокойно, не делая лишних движений, поднялся и только собрался открыть рот, чтобы внятно объяснить ребятам в форме, чем мы тут занимаемся, как вдруг один из полицейских резким движением повалил меня на землю. «Сука!» Ладони, проехавшие по асфальту, тут же зажгло и защипало, а локоть прострелила дикая боль. «Что делаем?» Гаркнули мне в ухо. Да мы просто играем! услышал я растерянный голос Потапчика, и тут же его сдавленное шипение. Черт, а телефон-то мой где? Выпал, что ли? Я потянулся к мобильнику, но тут же получил ботинком по руке. Полицейский поднял мой телефон и сунул его себе в карман. Играют они, смотри-ка, бля! Хмыкнул он. Поехали, утырки! В отделении поиграем. Наручники надо? Или не будете рыпаться?» Грубо спросил второй. «Не будем». По интонации сарая было слышно, что он нормально так пересрался от всего этого. «Ну что уж, я и сам охерел». Да, случалось, что задерживали наших ребят, но обычно на это была внятная причина. Полезли на охраняемый объект, к примеру. Но после рассказа, что это такая игра, Вопрос чаще решался полюбовно. В городе все менты уже знали. Видишь вечером в субботу странных ребят в камуфляже, значит опять эти ненормальные, мы то есть, играют. Похоже, в области полиция была не такая продвинутая. А в чем дело, ребята? Попытался наладить контакт Потапчик. Слышь, падла, ты еще будешь спрашивать? Вы тут закладки делали? Это реальный срок, пацаны. Не какие-то херовые игрушки у нас и видеодоказательства есть поддержал его второй мы давно за вами следим в курсе что вы курьеры от чего толпой такой приперлись Мы не курьеры, мы не прячем наркотики внятно проговорил я можете обыскать нас можете хоть все тут вокруг обыскать ничего не найдете можете передразнил меня один из ментов. Думаешь, нам, для твое разрешение нужно? обычным, конечно. А вдруг вы хотите чистосердечное, а? Больше всего в этой ситуации выбешивала железобетонная уверенность полицейских, что мы реально виноваты. Телефоны в итоге отобрали у всех. Правда, у Ярика в последнюю очередь, так как он в тачке оставался. Он и успел Нику кинуть сообщение, что нас взяли. Пока они обшаривали остановку, Угрозы лились нескончаемым потоком дерьма. Презумпция невиновности? Не, не слышали. Только не в деревенском роводе. Я уже смирился, что игру мы сегодня просрали. Кубок, кстати, тоже. Если нам только орги каких-нибудь бонусных баллов не подкинут за страдания, Что вряд ли. Но это было меньше из проблем. Больше меня волновало, как выбраться из этой жопы с наименьшими потерями. Никаких наркотиков у нас не было и в помине, но с этих козлов станется подкинуть, если уж они решили нас притянуть за распространение. Видимо, показатели в конце месяца не такие, как надо, иначе с чего им все это затевать? По дороге в отделение, менты нам все же представились. Типа все по закону, но только с крыговоркой и сквозь зубы. Хрен разберешь. Ну и корочками перед глазами махнули. Конечно, нас было в два раза больше, чем их, но сопротивляться чувакам при исполнении — это совсем отбитым на голову надо быть. Так что мы старались вести себя максимально сдержанно, хотя желание вмазать этим долбоебом просто зашкаливало. На мгновение подумал. Хорошо, что мы первыми на точку приехали. И ещё не хватало, чтобы енотов в отделение потащили. Ромку не жалко. У него давно рожа кулака просит, а вот Кусю видеть бы тут точно не хотелось. Руки в карманы не совать, рюкзаки не трогать. Подталкиваемые окриками и тычками в спину, мы зашли в отделение. Сука, как страшный сон это все. Мерзко бояться, когда ты ничего не совершил. Но я боялся, потому что знал, случаи бывают разные и было бы желание. А статья найдется. Сначала нас два часа в обезьяннике мариновали, потом по одному допрашивать начали. Бить не били, но от этого ни хера легче не становилось. Красивые фотки. Сидевший напротив меня полицейский демонстративно листал фотогалерею на моем смартфоне. Баба ничего такая. Девушка твоя. Сестра. Процедил я. Перед глазами будто красная пелена стояла. Хотелось вывернуть этой сволочи руку и размазать его морду об стол. Так унизительно я себя никогда в жизни не чувствовал. Сука, да лучше бы били, чем вот так шариться в телефоне, зачитывать вслух мои сообщения и комментировать фотографии. Горите в аду, уроды! Правом на звонок я пользоваться не стал. Знакомых в этой сфере у меня не имелось, а пугать посреди ночи мать с отцом – так себе идея. Если не отпустит к утру, так и быть позвоню бате. Будем что-то решать. Вдруг в кабинет заглянул тот, который нас задерживал, и что-то тихо сказал на ухо уроду, крутившему мой телефон. Тот слегка поменялся в лице, и оба вышли за дверь. Некоторое время я сидел один, тупо уставившись в окно. Интересно, на каком уровне сейчас еноты закончили уже или зависли на одном из хитроумных заданий Ника? Егор Дмитриевич, в тоне полицейского что-то неуловимо поменялось. Мы все выяснили, вы можете быть свободны. Протокол об административном задержании только подпишите, пожалуйста. Да ладно. Только что чуть ли не наручники напяливали, матом крыли а тут по имени-отчеству, на «вы», да еще и «пожалуйста». Дико странно. Дико странно. Мне отдали телефон, вернули рюкзак. Претензий к нашей работе не имеется. Глаза у полицейского были колючие и настороженные, поэтому я тут же согласился. «Конечно, что вы, какие претензии!» «Такая работа, я все понимаю». «Да-да, и вам всего хорошего!» В коридоре встретился с остальными ребятами. Они тоже выглядели ошарашенными. Мы коротко переглянулись, почти бегом выскочили оттуда, погрузились в машину и помчались куда подальше. «Сука, сука, сука!» Хрипло повторял сарай. «Курить-то как охота!» «Давай к отделению вернемся, покуришь!» Сехидничал Потапчик. «Да иди ты нахер!» Сарай откинулся на спинку сиденья. Ярик, по-братски, можно в машине покурю. Кури. Коротко кивнул наш водитель. Пацаны, что это было вообще? Хрен его знает. Но то, что взяли понятно, Им и мы повод особо не нужен. А вот что отпустили так резко? Вот это я тоже не понял. Задумчиво сказал я, рассматривая содранные ладони. А что по игре? Еноты уже закрылись. Сейчас стату глянем. Потапчик открыл сайт. Слышь, Кэп, а я их вообще тут не вижу. Как не видишь? Да я. Выдернул я у нашего штурмана ноутбук. Енотов и правда не было. Ни на первой строчке. Там десять минут назад финишировал офисный планктон. Ни на второй строчке. Там толклись на последнем уровне алканавты и кошачий суп. Третья, четвертое пятая, шестая. Они нашлись на самом последнем месте с конским штрафом в десять часов. Их опережала даже команда новичков. Что за нахер? Как надо было облажаться, чтобы так жестко уйти в минус? В этот момент пиликнул мой мобильный. Сообщение. От Вики. Сердце пропустило пару ударов. — Егор, позвони, когда вас выпустят. — Не если. Когда. Все это вместе со штрафом енотов и их последним местом складывалось в странную картину. Я тормози у заправки. — Попросил я. — Кофе возьмем. А я заодно позвоню кое-куда. — Вика. — Ну что там? — спросил папа. Зевнул и рассеянно отхлебнул кофе из большой тяжелой кружки. И тут, будто в ответ на его вопрос, глухо завибрировал телефон. Я, не глядя на экран, схватила трубку. «Вас отпустили?» «Типа того». Телефон искажал голос Егора, и он казался ниже и грубее. Даже странно, что так быстро. Я думал, до утра просидим. «Повезло». Неуклюже, сказала я, и замолчала. Он тоже молчал. Рада, что у вас все хорошо. Наконец добавила я. Ну, тогда пока. Подожди. Досадливо перебил меня Егор. Ты ведь нам как-то помогла, да? С чего ты взял? Ненатурально удивилась я. Вика, так что, отпустили твоих ребят? Снова громко спросил папа. И я покраснела, прекрасно понимая, что в мобильнике все слышно. Да, пап, все хорошо. Скороговоркой ответила я: Спасибо, «Дяде Сереже, спасибо скажешь. Вздохнул папа. Ладно, я спать пошел. Спокойной ночи. Зажав трубку ухом, я сложила из ладони сердечко и показала папе. Тот хмыкнул, но было видно, что ему приятно. «И кто у нас дядя Сережа? Осведомился молчавший до этого Егор. «Папин брат», — буркнула я. «И вам очень повезло, что у него бессонница, и он прочитал папины сообщения ночью. Иначе точно сидели бы там до утра». «А папин брат имеет, как я понимаю, какое-то отношение к органам?» Иронично спросил он. «Какое-то имеет?» Уклончиво ответила я. Папа очень просил лишний раз на эту тему не распространяться. Спасибо. Правда, спасибо. Должен буду. Менты адекватностью вообще не отличались. Я реально уже начал бояться, что нам подкинут что-нибудь. Я тоже этого боялась. Призналась я. Поэтому и решила попробовать помочь. Спасибо. Повторил он. И от ребят тоже. Я им сообщу сейчас. Не надо. — попросила я. — Мне так будет проще? — Как скажешь, Вик. Мне показалось, или его голос действительно прозвучал нежно? — Показалось, наверное. Где дарк и где нежность? Между нами снова повисло молчание. — А что там у вас за дикие штрафы? Вдруг совсем другим тоном поинтересовался Егор. Из меня словно вышел весь воздух, и одновременно с этим грудь расперла от тупой боли. Я с трудом держалась все это время, пока Ник подвозил меня до ближайшего круглосуточного магазина, пока я вызвала такси, пока ехала домой, пока уговаривала папу. А сейчас, когда Егор задал вопрос, в ране словно ржавый гвоздь провернули. Глаза защипало от подступающих слез. Губы предсказуемо задрожали. Очень не хотелось признаваться, но ведь Дарк все равно узнает. Так пусть лучше из первых уст, как говорится. Что там в обсуждениях игроки переврут, неизвестно. Я уже заранее боялась завтрашних постов на форуме. Короткими, скупыми, безэмоциональными фразами я рассказала о том, что сделала. Дарк длинно выматерился, но невосхищенно, как можно было ожидать раздраженно и даже зло. «Ты...» Тут он замешкался, явно подыскивая более мягкий эпитет. «Ненормальное?» «Я хотела, чтобы было честно», упрямо повторила я. «А ребята твои хотели?» «С ними ты честно поступила?» Я молчала. «Не хотел бы я быть в твоей команде?» Тихо обронил Дарк. И в этот момент... Мне стало в сотни раз хуже, чем когда Ромка хлестал меня грубыми обидными словами. Я сморгнула слезу с ресниц. «Это просто игра», — яростно возразила я. «Не надо прям такую трагедию делать». «Ты знала, что Локи ради этой игры вчера утром из Москвы прилетел?» «Нет». Я выговорила это с трудом, потому что во рту разливалась мерзкая горечь. «А ты откуда знаешь?» Оттуда, Вик без обид, но это самое идиотское и нечестное по отношению к своей команде решение, которое я только видел. А тебе-то какая разница? Зло прошипела я. Это же не твоя команда. Мне просто... жалко тебя. Тихо признался Егор. Знаешь, куда засунь в себе эту жалость? Сорвалась я. Лучше бы радовался, что вы теперь выиграть можете. Равные права, фэйрплей, все дела. Я и радуюсь. Холодно отозвался Егор. Вот только вопрос, будет ли у кого выигрывать. Уверена, что твоя команда продолжит играть? Уверена. Хотелось мне заорать. Но я не могла. Это прозвучало бы фальшиво, потому что я не чувствовала уверенности. Я вообще ни в чем не была уверена. Сдерживаться дальше оказалось невозможно. И я тихо всхлипнула. Потом еще И еще раз. Эй, Куся, ты чего? Блин, ну... Ну, хочешь, мы тебя к себе возьмем, Можете с сараем по очереди играть? Я с ним поговорю. Да пошел ты. Устала сказала я. И отключилась. Егор тут же перезвонил. Но трубку я брать уже не стала. Он на свободе? На свободе. Вот и отлично. Будем считать, что я таким образом расплатилась с ним за ночевку и его сегодняшнюю помощь в лесу. С процентами расплатилась. С гигантскими такими процентами в виде своей команды. И самоуважением на сдачу. Я еще тихо поплакала, уткнувшись в подушку. Но потом усталость взяла верх, и я, к счастью, вырубилась. Этот ебаный день наконец завершился. Около двенадцати я проснулась и немного полежала в кровати, пока воспоминания о вчерашних событиях окончательно не восстановились в голове. Мне, как ни странно, было уже легче. Намного легче. Я еще раз обдумала свой поступок. Пожалуй, в том, что нам не следовало продолжать игру, я оставалась уверена и сейчас. Во-первых, это было бы нечестно по отношению к даблам. А во-вторых... Это была бы совсем не та победа, которую я нам хотела. Они выиграли только потому, что команда «Лидер» в ментовке всю ночь просидела. По-любому шептались бы у нас за спиной. А так бы им кубка, как своих ушей, не видать. Нет, нет и еще раз нет. Мы достойны настоящей победы. Такой, чтобы нам самим за нее было не стыдно. Но я была не права, когда приняла это решение единолично. Переклинила меня, конечно, знатно. Я действительно сильно испугалась за Дарка. Тьфу, за Даблов. И мозг отключился. Я извинюсь перед ребятами и буду надеяться, что они меня простят. Надо исправлять свои ошибки. Сначала я позвонила Локи. Он не брал трубку. Написала сообщение с извинениями. Потом позвонила Сашке. Он тоже не ответил. Написала сообщение и ему. «Может, парни хотя бы к завтрашнему дню немного оттают?» Я очень на это надеялась, потому что от происходящего кошмара уже делалось тошно. Никогда не предполагала, что мои игроки будут меня ненавидеть. Теперь следовало позвонить Роме, но я все не могла решиться. Если и он не возьмет трубку, то я не знала, что буду делать. С окна, видимо, прыгать пойду. Оттягивая этот волнительный момент, взяла ноутбук, машинально зашла на сайт и что-то резануло мне глаза. Какая-то неправильность картинки. Но что именно, я никак не могла понять. Заглянула в анонс предстоящей игры. На форум трусливо заходить не стала. Хлебнуть дерьма я еще успею. Это дело не хитрое. И удивилась. Наша команда уже стояла в списках участников. Когда это я успела нас заявить? Автоматом ткнула на название нашей команды и через секунду задохнулась, беспомощно глядя на монитор. Капитан команды. Роман Йен. Основной состав команды. Локи. Алекс. Зеро. Маргошка. Артёмыч. Крейзи Мэри. Я прокрутила ниже. Мой ник не значился даже в запасном составе, куда включались все, кто хоть когда-то играл с нами. Вот что, оказывается, резало мне глаза, когда я смотрела на сайт. В моем профиле теперь не высвечивалось название команды, потому что у меня ее просто не было. Бешенство. Холодное бешенство сжало мои зубы и кулаки, когда я проверяла историю своих действий. Куся Кукуси оставил пост капитана. Куся Кукуси передал права капитана Роман Йен. Роман Йен стал капитаном. Куся Кукуся вышла из состава команды. То, что я заявила команду на игру, я, конечно, могла забыть. Но вот какая амнезия должна была меня накрыть, чтобы я не помнила, как передала Роме права капитана. Как, сука, это можно было провернуть без моего участия! Только если. Я похолодела. Сколько раз я просматривала сайт с Ромкиного компа. Сотни. И, конечно, не всегда выходила из учетной записи. Потому что зачем? Это же Рома. Это же друг. Это же... Теперь я набрала его номер, не дрогнувшей рукой. И пусть только не ответит. После третьего гудка он взял трубку, и я даже не дала ему ничего сказать. «Рома, какого хера?» «К тебе тот же самый вопрос. После того, что ты вчера устроила, мы не готовы с тобой играть. С каких пор ты стал говорить за всех?» «С тех пор, как стал капитаном». Хмыкнул он. «Сука! Какая же сука!» «Ты мог бы попросить!» Тихо заметила я. «И я бы сама отдала права. Некрасиво было делать это с моей учетки». Да еще и у меня за спиной. Знаешь? Рассвилипел Рома. Не тебе рассуждать, что красиво, а что нет. Некрасиво сливать игру, не спросив свою команду. Все согласились с твоим решением? Тускло спросила я. Все? Чуть запнувшись, ответил он. Тогда больше никаких вопросов. Удачи на игре. Нажав отбой, Я отшвырнула телефон в сторону, боясь не справиться с собой и раздолбать дорогую вещь об стену. Села на кровать и резко зло хлестнула себя по щеке. По одной, потом по другой, еще раз и еще, пока кожа не начала гореть. Голову будто сжало железными тисками, и я сильно потянула себя за волосы, пытаясь перенаправить боль, но не помогала. Ничего не помогало. Больно, жестко, с оттяжкой бухало в груди сердце, с каждым ударом выбивая внутри дыру. Огромную, черную, бесконечную дыру, в которой исчезла моя команда. В которой исчез сейчас на моих глазах мой друг. И я не понимала, что из этого убивает меня больше. Игра номер шесть. Приключения Незнайки. Топ пять. Первое место. Команда Офисный Планктон. Двадцать очков. Второе место. Команда Алканафты. Пятнадцать очков. Третье место. Команда Кошачий Суп. Двенадцать очков. Четвертое место. Команда Бельдяшки. Десять очков. 5 место. Команда «Ночные волки». 8 очков. Актуальный счет. Команда «Еноты». 87 очков. Команда дабл -ядь». 80 очков. Команда «Офисный планктон». 77 очков. Команда «Алканавты». 60 очков. Команда «Кошачий суп». 48 очков. Команда «Бельдяшки» — 42 очка. Команда «Ночные волки» — 8 очков.